Глава 20. После того, что рассказал им Том Нерсков о тени его организации и Луки, он усиленно старался согласовать ход своих мыслей с этой новой информацией. Сделать это было нелегко, так как в течение 20 лет он вынужден был довольствоваться лишь неясными догадками, обвинениями и гневом. казалось, чтобы заставить себя отныне мыслить в правильном направлении, нужно чуть ли не поменять местами полушария мозга. Причем сделать это ему необходимо было самому, без чьей-либо помощи. Высадив Катерину перед либре ди Лука, он сразу же отправился к себе домой. Войдя в квартиру и раздевшись, Йон прошел в гостиную. по запаху, а также потому, что газеты и прочие периодические издания были сложены аккуратной стопкой на чёрном журнальном столике, он определил, что у него побывала уборщица. Лучи послеобеденного солнца, проникшие в комнату сквозь вымытое недавно стёкла, были настолько яркими, что, скользнув взглядом по белоснежным половицам и стенам, он вынужден был даже зажмуриться. Подойдя к чёрному кожаному дивану, он со вздохом на него опустился. Кроме дивана и столика, единственным предметом мебели в гостиной был широкий серый стеллаж высотой 1,5 м, занимавший почти всю стену напротив дивана. На стеллаже стояли большой широкоформатный телевизор и стереосистема с мощной акустикой. На стене за спинкой дивана, а также на части стены между окнами, висели узкие вертикальные чёрные полотнища, исписанные красными и серебряными китайскими иероглифами. Наклонившись, он взял стопку газет, положил её на пол и, не глядя, задвинул ногой под диван. Меньше всего ему сейчас хотелось читать. За то время, пока он сидел, устремив невидящий взор в тёмный экран неработающего телевизора, солнце успело спрятаться за крышами соседних домов, и свет в комнате стал более мягким. В мозгу егона выстраивались бесконечные ряды разнообразных вопросов и теорий, отделаться от которых он просто не мог. Он как будто попал в ловушку, вырваться из которой ему мешала пропасть между его собственными детскими воспоминаниями и тем, что рассказал Том Нёрисков. В конце концов, он почувствовал голод, встал с дивана и прошёл на кухню, где слегка подкрепился тем, что нашлось в холодильнике и буфете. После этого он лёг в постель. Проведя всю ночь без сна, утром он всё же решил идти на службу, отчасти чтобы отвлечься от своих мыслей, а отчасти для того, чтобы восстановить контакт со своей привычной жизнью, которая казалась ему теперь настолько далёкой, что следовало проверить, существовала ли она на самом деле или же была всего лишь сном. Когда он вошёл в офис, Ее не приветливо кивнула ему, однако ничего не сказала. Еону показалось, что секретарша взглянула на него одновременно с тревогой и облегчением. Чем объяснялась тревога, он понял через час, когда его вызвали в офис Хальбека. Добрый день, Кампэлл. "Ох, с таким тоном произнёс Франк Хальбек, когда он закрыл дверь офиса и опустился на стул напротив своего работодателя. Весьма любезно с твоей стороны, что ты надумал наконец-то появиться". Ион был готов к тому, что ему придётся защищать своё право на отгулы, и потому с готовностью кивнул. "Верно. Я позволил себе пропустить пару дней". кое что следовало привести в порядок после смерти отца. И я подумал, что могу это сделать, раз уж дело Реммера всё равно не может двигаться дальше, пока он не предоставит нам всей необходимой информации. Не меняя выражения лица, Хальбек внимательно посмотрел на Йона. Я пытался получить от него ответ на мои обращения, продолжал Йон. Однако его илени удаётся застать или же он присылает сведения, не имеющие ничего общего с сутью обвинения. А сам Реммер объясняет всё совсем не так, сказал Хальбек и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку своего кресла. Я разговаривал с ним вчера, когда тебя не было на месте. Он хочет, чтобы его дело передали кому-нибудь другому. Ион как мог постарался скрыть своё изумление. Рэмер утверждает, что ты не проявляешь должной заинтересованности, ленив и несерьёзен, продолжал Хальбек. По его словам, он достижим в любой момент, однако ему самому приходится постоянно связываться с тобой, чтобы иметь представление о том, что происходит в его деле. И он покачал головой. Всё обстоит совсем не так, снова попытался оправдаться он. Это с самим Рэммером никогда не удаётся побеседовать. Он не отвечает даже на электронные письма. И всё-таки, Кампелли, ты сделал что-то, что оскорбило его? Хальбек привстал и перегнулся через стол, приблизившись к Йону. Рэммер вкладывает кучу денег в нашу фирму. Так много, что мы просто не можем позволить себе лишаться такого клиента из-за семейных дел одного из наших сотрудников. Прискорбно, разумеется, что твой отец умер, однако это ни коим образом не должно сказываться на твоей работе. Согласен, но это и не сказывается, сказал Йон, не в силах скрыть возмущения. Я могу показать корреспонденцию, из которой весьма благодарен, перебил его Хальбек, садясь. Я ознакомился с корреспонденцией. Реммер прочёл мне несколько посланий и должен признаться, я ожидал более профессионального подхода в работе с нашим лучшим клиентом. У Йона округлились глаза от изумления. Он тебе их читал? переспросил он. Ну да, с раздражением подтвердил Хальбек. По телефону? Нет. Хальбек был всё так же раздражён. Я же сказал, что вчера он был здесь. У него были копии вашей переписки. Он передал мне некоторые бумаги, и я должен сказать, что дальше слушать он не стал. Он представил себе Реммера, сидящего на том самом стуле, на котором сидит сейчас он сам, и читающего вслух документы Хальбику. Собвладелец адвокатской конторы, который внимательно и благожелательно прислушивается к тому, что считает нужным сообщить ему эта пресловутая дойная корова их фирмы. И он знал, какое действие может возыметь текст, в котором определённым образом расставлены акценты. Но за прошедшую неделю ему довелось узнать ещё много чего, и теперь он понимал, что если Рэммер был ещё и вещающим, то у Хальбека не оставалось ни единого шанса не поддаться влиянию. И вот теперь Хальбек сидит перед ним Йоном и рассказывает о том, какие материалы показывал ему Ремер. При этом он твердо убежден, что высказывает именно свою точку зрения, как будто он совершенно самостоятельно оценил представленные ему документы и сделал соответствующие выводы. И потому мы решили отстранить тебя от ведения этого дела, окончил свою речь Хальбек и продемонстрировал свои пустые ладони, словно в знак того, что дело будет изъято из рук Йона. О'кей. Йон безнадёжно махнул рукой, решив уйти. Фактически, сказал Хальбек, повысив голос, что заставило Йона остаться на стуле. Фактически мы вынуждены пересмотреть вопрос о твоём пребывании в нашей фирме. Патриссионный он не сводил пристального взгляда с лица человека, сидящего перед ним за письменным столом. Нашей фирме не нужны сотрудники, которые не в состоянии серьёзно относиться к делам наших клиентов, глазом не моргнув, продолжал между тем Хальбек. Клиенты обращаются к нам, поскольку по той или иной причине попадают в затруднительное положение, и оказание им профессиональной помощи является просто-напросто нашим долгом. Если же появляются слухи, безразлично оправданные или неоправданные, что наши действия несерьёзны, то это означает полный крах нашей деловой репутации. И что ты всем этим хочешь сказать? Что ты уволен, заявил Хальбек, глядя Йону прямо в глаза. С этого самого момента. Так что собирай свои личные вещи и как можно скорее выметайся из здания. И он понимал, что сделать уже ничего нельзя. Никакие аргументы или уговоры не помогут. Не оставалось сомнений, что этот раунд Ремер выиграл. И он посмотрел на свои руки так, будто это они мешали ему работать. Он чувствовал, как в душе его закипает гнев и стиснул зубы. Врагом его был вовсе не Хальбек. Он бедняга лишь думал, что так защищает свою фирму. И он наклонил голову. Хорошо, сказал он и встал. Ей не тебя проводит. Хальбек движением головы указал на дверь. Прощай, Кампэлли. Не говоря ни слова, он повернулся и вышел из кабинета. За порогом его встретила Енни. В глазах у девушки стояли слёзы. Мне так жаль, он проговорила она. Ничего, всё в порядке, сказал он и слегка обнял её за плечи. Ей не вздрогнула и прильнула к нему. Наконец, он осторожно кашлянул, и секретарша нехотя отстранилась. Мне велели забрать у тебя мобильный телефон и ключи от машины, произнесла она сдавленным, от сдерживаемых слёз голосом, глядя на Йона виноватым взглядом. Йон кивнул. Давай поскорее с этим покончим. Спустя 10 минут он уже стоял на тротуаре, без работы, без машины и без мобильного телефона, и даже не мог решить, что является большей потерей. Работа обеспечивала ему кусок хлеба, машина возможность передвигаться. Однако без мобильного телефона он чувствовал себя особенно одиноким и отрезанным от всех, кто мог бы прийти ему на помощь. И хотя он убеждал себя в том, что всё это чепуха, однако прошло немало времени, прежде чем ему удалось отыскать работающий телефон-автомат. А когда он нашёл его, то звонить не стал. Во-первых, потому что не знал, какой номер набирать. Все телефоны остались в том аппарате, который он сдал. Во-вторых, ему показалось неуместным вести конфиденциальные разговоры с помощью телефона автомата на Строед. Гораздо более неуместным, чем если бы он разговаривал в том же месте, но по мобильнику. Примечание. Строед. Пешеходная улица в центре Копенгагена. Конец примечания. Ени. Умудрилась снабдить его бесплатным талоном на такси. Однако он не стал его использовать и предпочёл отправиться домой пешком. По дороге он попытался привести свои мысли в порядок. Гнев его никуда не исчез, лишь притаился до поры до времени, как язва желудка в период между обострениями. И тем не менее, он чувствовал своего рода удовлетворение, поскольку знал, что направит свою злость на Реммера и теневую организацию. Им уже удалось сломать жизнь Луке, и вот теперь они принялись за его жизнь. Они отняли у него его работу, то, чем по их мнению он сильно дорожил. Правда, сам он уже испытывал определённые сомнения на этот счёт. События последних дней отодвинули в его сознании адвокатскую карьеру на задний план, и он уже не был уверен, что добиться успеха именно на адвокатском поприще. Он жаждет больше всего на свете. Однако в любом случае он никому не был намерен спускать всё это просто так. Придя домой, он позвонил Катерине. Далее события развивались довольно быстро. Катерина перезвонила ему уже через десять минут. Она переговорила с Иверсоном, которого должны были в этот день выписать из больницы, и тот сразу же предложил назначить активацию или сеанс, как они сами это называли, на завтрашний день. Ее он поинтересовался, что ему следует сделать, чтобы лучше подготовиться. Однако Екатерина посоветовала ему только как следует отдохнуть. Так он и поступил, запавшись с бутылкой красного вина. День окончился тем, что он заснул прямо на диване, где и проснулся следующим утром. При свете солнца сложившаяся ситуация выглядела совершенно по-другому. Парорас Йон даже брался за телефон, чтобы позвонить Франку Хальбеку и объяснить всё заново, однако стоило ему подумать о том, как может сложиться их беседа, и он с досадой клал трубку на место. Кроме того, у Йона отчаянно болела голова, что мешало ему мыслить ясно, а также напоминало о том, как давно ему не приходилось в одиночестве выпивать за вечер. целую бутылку вина. Сеанс должен был состояться в Libreri di Luca после закрытия магазина. В течение дня похмелье у Йона прошло, и незадолго до сеанса он даже съел порцию бефстроганов, которую отыскал в своих кухонных запасах. После этого он взял такси и отправился в Libreri di Luca к поджидавшему его там Иверсону. Если не считать пары садин на лице, вид у старика был такой же, как обычно. Не похоже даже было, чтобы первый день после выписки из больницы, проведённый им за прилавком магазина, как-то особенно его утомил. Как же здорово снова оказаться здесь, сказал он со счастливой улыбкой, обводя взглядом зал с книгами. Екатерина прекрасно тут управлялась без меня. Я дал ей выходной сегодня, но на активацию она и по придут. Это разве необходимо, спросил он, чувствуя, как в глубине души начинает просыпаться какое-то беспокойство. Чем больше людей будет участвовать, тем сильнее эффект, пояснил Иверсон. особенно важно, чтобы пришла Катерина. Будучи улавливающей, она сможет управлять твоими способностями, если выяснится, что ты, как и твой отец, вещающий. А если нет? Если окажется, что ты, как Катерина, улавливающий, нам придётся действовать очень осторожно. Не потому, что это представляет опасность для тебя, Нет. Рискую главным образом я, поскольку именно я буду читать текст. Ты ведь в момент активации ещё не будешь в состоянии контролировать свои новые способности. А если окажется, что я вообще не обладаю никаким даром, спросил он. Убеждён, он, что дар у тебя есть. Я уже кое-что за тобой подмечал. Должно быть, ты, как и все компелли, вещающий. Однако до окончания сеанса утверждать это ещё рано. Будет больно. Ничуть, если ты расслабишься и раскроешься, ответил с улыбкой Иверсон. Однако, если ты в момент активации станешь противиться, то могут возникнуть некоторые неприятные ощущения. Если же ты вовсе закроешься, то у нас совсем ничего не получится, сколько бы мы на тебя ни давили. Поначалу, как правило, все слегка нервничают, и бывает, что человека нелегко убедить полностью нам довериться. Однако стоит ему или ей понять, что всё будет намного легче, Если они расслабятся, как остальная часть процедуры проходит абсолютно безболезненно. Похоже, ты уже во многих таких сеансах участвовал. Фактически только в трех. Иверсон смущенно улыбнулся, одним из которых был тот, во время которого активировали меня самого. И он рассмеялся. Что ж. Теперь мне как будто действительно полегчало. Иверсон внимательно посмотрел на него. Я совсем не хотел тебя волновать. Однако суть в том, что всё это не точная наука. Мы и сами ещё многого не понимаем. Старик хлопнул Йона по плечу. Не стоит переживать, Йон, ведь ты в надёжных руках. Если мы только почувствуем Что-то что-то пошло не так, то сразу же всё прекратим. Только не вздумайте останавливаться, если я просто слегка поморщусь, сказал он. Я вполне готов потерпеть, даже если будет немного больно. Ладно, Джон, там посмотрим. В этот момент послышался стук в дверь. И Йон и Иверсон одновременно обернулись на звук. В магазин вошла Катерина. На ней было длинное темное пальто. Она обняла Иверсона, затем улыбаясь протянула руку Йону. Взяв за руку Катерину, он притянул ее к себе и тоже обнял. Ему было приятно снова ее видеть. Настолько приятно, что когда она высвободилась из его объятий, он сконфуженно опустил глаза. Ну что? Ты готов? спросила Катерина, снимая пальто и кладя его на прилавок. Она была одета в синий свитер, джинсы, которые прекрасно на ней сидели, и короткие чёрные сапоги. Готов? Насколько это вообще возможно? ответил, пожав плечами Йон. Не волнуйся. Мы позаботимся о том, чтобы ты остался целым и невредимым, заверила его девушка. Мне кажется, слишком настойчиво вы мне об этом говорите. Катерина прошла по лестнице вниз. Йон и Иверсон остались стоять возле прилавка. Итак, осталось только дождаться по сказал Иверсон и бросил взгляд в сторону стеклянной витрины. Не прошло и двух минут, как в магазин с шумом влетел юноша, чуть не сбив при этом колокольчик над дверью. Привет, Свен, привет, Йон. Оба мужчины ответили на приветствие. Отличный вечерок для активации, да? Я имею в виду, что снаружи дождь, ветер, а там глядишь, если повезёт, ещё и гроза начнётся. Иверссон усмехнулся. Что ж. Когда может нам на улицу перебраться? Да нет, Свен, пожалуй, не стоит, сказал юноша, бросая свою кожаную куртку поверх пальто Катерины. Принцесса пришла? Она уже внизу, ответил Иверсон. Ждём только тебя. По на мгновение задумался, затем хлопнул в ладоши и посмотрел на Йона. Что ж, тогда давайте начинать. Йон и По направились ко входу в подвал. А Иварсон слегка задержался, чтобы запереть дверь и погасить в магазине свет. А ты на скольких активациях присутствовал? спросил Йон у По, когда они подошли к лестнице. На одной, ответил По. Своей собственной. Да и присутствием ты это фактически не назовешь. Настроит мне дал по визиономии какой-то психопат. Я упал, ударился головой о каменную мостовую, а когда три недели спустя вышел из комы, по щелкнул пальцами, хоп, все было уже при мне. Он начал спускаться по лестнице. Прошло, конечно, какое-то время, прежде чем я понял, что к чему, но я сразу же почувствовал, что-то с моей не так. Ничего, подожди, скоро сам увидишь, о чем я говорю. Он хохотнул. Достигнув конца лестницы. Они зашагали по тёмному коридору к дубовой двери, ведущей в библиотеку. Из щелей дверного проёма пробивался тусклый свет. "Привет, Кэт", сказал, входя в библиотеку По. Ион вошёл вслед за ним. Электрический свет в библиотеке был погашен, и единственным освещением служили стеариновые свечи, стоявшие на столе и на тех полках, где не было книг. Это чтобы создать соответствующую атмосферу, пояснила Катерина, обращаясь к Йону, и добавила с улыбкой. К самой активации это не имеет никакого отношения. Что ж, чертовски уютно, небрежно произнёс По, падая в одно из кресел. Теперь не хватает только благовоний и травяного чая. Проигнорировав его замечание, Катерина достала какую-то книгу из стоявшей возле неё витрины. Ты это читал? спросила она, протягивая книгу Йону. Взяв в руки томик, он принялся его разглядывать. Переплёт был из чёрной кожи, а оформление отличалось подлинным мастерством, насколько он, дилетант в этом деле, мог судить. Повернув книгу так, чтобы видно было название, Йон прочёл про себя: Дон Кихот. Нет, сказал он вслух. Жаль, заметила девушка. Это классика. Иварсон читал мне Дон Кихота несколько раз. Я он кивнул, но Угат раскрыл и начал листать книгу. Бумага была плотной и приятной на ощупь. Видно было, что издание готовилось к печати с особой тщательностью и любовью. Мы воспользуемся этой книгой для активации, сказала Катерина, доставая из витрины ещё один томик и закрывая стекло. Этой? удивился он. Я-то думал, что в дело пойдут разные заклинания и магические формулы. Девушка улыбнулась. Здесь важны не слова. Главную роль играют энергия и те чувства, которые пробуждаются по мере чтения текста. Она положила руку на книгу, которую держал он. Это сильная вещь. Чувствуешь? Ион также положил ладонь на обложку томика и невольно коснулся пальцев Катерины. Она быстро отдёрнула руку. Ион закрыл глаза. и попытался ощутить исходящую от книги энергию, о которой говорила Катерина. По, позади них весело хрюкнул и саркастически поинтересовался. Ну что, Ян, почувствовал что-нибудь? Абсолютно ничего, откровенно признался Ян и открыл глаза. Катерина пожала плечами. Ну да, верно. Ты ведь ещё не активирован. Фатом будет видно. Однако бывает даже, что не все активированные могут это заметить. Она бросила взгляд на По, и на лице того моментально застыло серьёзное выражение. "Вы как тут, готовы?" послышался голос входящего в библиотеку Иверсена. После того, как все ответили утвердительно, Иверсен закрыл дверь. Катерина протянула ему книгу. И все расселись в кресла вокруг стола. На некоторое время в комнате повисла тишина. Пламя свечей перестало колебаться. И он почувствовал, как встрепенулось его сердце, а ладони покрылись потом, увлажнившим обложку книги, которую он по-прежнему сжимал в руках. Иверсон расположился напротив него. Справа от Йона сидела Катерина, слева по Иверсон взялся со стола лежавшую перед ним книгу, как и та, что держал в руках Йон. Она была в кожаном переплёте. Начало книги, примерно первая четверть страниц, была отделена от остальных белой закладкой. Вот, начал он, тот текст, который мы используем в процессе активации. Это та же самая книга, что у тебя, Йон. В действительности вся процедура состоит в том, что мы просто будем читать их одновременно. Я начну читать вслух, а ты потом подхватишь. Главное, чтобы мы не сбивались с ритма. Однако это будет достаточно легко, стоит нам только начать. Иварсину молк и с ожиданием посмотрел на Йона, который легким кивком дал понять, что все понял. Я уже давно... Ничего не читал вслух, неуверенно произнес он. Во всяком случае их художественную литературу. Ничего, все получится. Катерина поможет нам поддерживать одинаковый темп. Продолжал объяснять Ивerson. По мере нашего чтения она будет усиливать или наоборот подавлять возникающие у нас эмоции. Не бойся. Просто расслабься и сконцентрируйся исключительно на чтении и ритме. Попытайся проникнуться содержанием и настроением этой книги. Чем больше тебе удастся расслабиться, тем легче пройдёт активация. И он снова кивнул и тяжело вздохнув сказал: "Я готов". Иверсон кивнул в ответ и открыл свою книгу на том месте, где лежала закладка. Страница пятьдесят, объявил он. Йон полистал свой экземпляр и отыскал нужное место. Иверсен начал читать. Голос его звучал отчетливо, темп был невысокий. Йон следил за ним по тексту и после того, как старик прочел два абзаца, тоже стал читать. В начале он пару раз запнулся. и постарался сосредоточиться на том, чтобы в точности копировать манеру чтения Иверсона. В следующий абзац он читал уже лучше, точно в такт со стариком. Оба они слегка увеличили темп, чтобы не читать так размеренно, как поначалу. Когда они одновременно переворачивали страницу, и он бросил быстрый взгляд на Иверсона, Тот сидел, откинувшись на спинку кресла, и сосредоточенно смотрел в книгу. Лицо его выражало напряжённую концентрацию чувств. Брови были сдвинуты, а томик он держал у самых глаз. Их совместное выразительное чтение продолжалось, и он отметил про себя, что ему больше не приходится напрягаться, чтобы соблюдать ритм и поддерживать темп. Буквы перед его глазами с готовностью складывались в слова, которые манили поскорее произнести их, как будто они уже много лет дожидались этого момента. Понемногу чтение Иварсена становилось всё тише и тише, и в конце концов он совсем перестал его слышать. Собственный голос заглушал всё. Ион чувствовал себя так, будто лежал на дне вместительного каноэ, плавно скользящего по реке в спокойном и ровном темпе. Ворта лодки рассекали поверхность воды, а само каноэ увлекало вперёд незримое мощное течение потока. Даже переворачивая очередной лист, он не сбивался с ритма. Ему казалось, он видит, что написано на следующей странице, и потому он продолжал читать, не прерываясь. У Йона создавалось впечатление, что буквы стали более отчётливыми. Они контрастно выделялись на белом фоне страниц, которые в свою очередь также заметно изменились. Если раньше внимательно приглядевшись к плотным белым листам, можно было различить структуру бумаги, то теперь поверхность их сделалась совершенно ровной и глянцевой, подобной белому матовому стеклу с нанесёнными на него буквами. Время от времени за этим стеклом видны были какие-то силуэты, неясные и размытые, как в театре теней. Они внезапно появлялись и так же неожиданно исчезали. Теперь он даже не сознавал что продолжает читать вслух. Он делал это чуть ли не автоматически, сосредоточившись прежде всего на странном взаимодействии букв со страницами. Он внимательно следил за проявляющимися сквозь страницы книги силуэтами и постепенно стал понимать, что они связаны с тем, о чём в книге ведётся рассказ. Когда в тексте говорилось о двух всадниках, За матовым стеклом страниц он различал два конных силуэта. Если описывалась ветряная мельница, то в белёсом тумане проявлялись очертания рассекающих воздух мельничных крыльев. Это открытие заставило его ещё в большей степени сосредоточить своё внимание на движении силуэтов. И внезапно В тот момент, когда главный герой поразил копьём крыло мельницы, билёсое стекло, как будто бы лопнуло и распалось на тысячи осколков, обнажив разворачивающуюся за ним сцену. Ён вздрогнул, однако продолжил чтение в прежнем темпе, несмотря на то, что теперь слова причудливо парили в воздухе на фоне битвы главного героя. с ветряной мельницей. Текст стал похож на титры в фильме, стои лишь разницей, что читаемые Ионом слова не следовали за кадрами, а как бы предваряли их появление. И он почувствовал, что сердце его забилось ещё быстрее. Между тем он по-прежнему продолжал читать, ощущая, что не в силах остановить поток слов. И в то же время, наслаждаясь появлением создаваемых этим потоком новых картин, по мере чтения они становились всё более отчётливыми и словно бы осязаемыми, так что в конце концов ему стало казаться, что ещё немного и сам он появится где-то среди разворачивающихся перед внутренним взором пейзажей. Краски, возникающих в мозгу картин, были яркими и насыщенными, и в то же время какими-то искусственными, как взготовленные компьютерным способом цветной копии чёрно-белого фильма. Больше всего это напоминало экран телевизора с испорченным цветоделением, когда цвета становятся перенасыщенными, а краски сливаются, как в акварельном альбоме раскраски. Контуры человеческих фигур и предметов оказывались размытыми, и Йон изо всех сил пытался сделать их более четкими, фокусируя свой взгляд на пропускающих сквозь туман очертаниях. При этом он чувствовал едва ли не физическое сопротивление, какое под час оказывает заржавевшая дверная ручка, и вдруг в один момент Он будто бы прорвался сквозь все препоны и ощутил, что может регулировать контрастность картин, совсем как при съёмках на видеокамеру. Некоторое время он забавлялся, играя с этим новым инструментом, оказавшимся в полном его распоряжении. Он то отдалял от себя картину, и она становилась мутной и туманной, он приближал её, и тогда силуэты людей оказывались чёткими, как будто вырезанными из картона острым скальпелем. Теперь он был в состоянии управлять и цветом. Он мог сделать отдельные фрагменты светлее или темнее, а также придать всей картине теплоту, окрасив фон в мягкие золотистые тона, подобно малолетнему ребёнку, Он с восторгом экспериментировал, крутя различные ручки настройки, отыскивая их крайние положения, а также всё новые и новые комбинации. При этом он время от времени отмечал наличие определённого рода сопротивления, которое, однако, ему всякий раз удавалось преодолеть, стоило только сильнее сконцентрироваться на том, какой именно колорит Он хотел придать видимой сцене скорость, с которой он читал, также оказывающее имело определённое значение. Если он замедлял темп, у него появлялось больше времени для того, чтобы придать картине соответствующий вид и наполнить её игрой чувств. При быстром чтении большинство этих нюансов оставалось за кадром. сохранялись лишь наиболее сильные проявления эмоций. И он заметил, что когда он увеличивает темп, сердце его бьется быстрее и неровно. Он начинает покрываться потом, как будто испытывает настоящее физическое напряжение. Он попытался было проверить, насколько быстро он вообще может читать, и в очередной раз ощутил, как что-то его удерживает. своего рода тормоза, не позволяющий ему достигнуть предельных значений шкалы спидометра. Слегка разодосадованный, он, стремясь преодолеть неожиданное препятствие, попытался читать отрывисто и с нажимом, словно закалачивая сваи, но внезапно опять вздрогнул и ощутил, будто какая-то гигантская рука сдавила его. издерживает, заставляя замедлять темп. И он постарался высвободиться, однако чем больше он сопротивлялся, тем хватка становилась жёстче, напоминая кольцо удава. И в конце концов ему не оставалось ничего другого, как снизить скорость своего чтения до предела. Хватка тем не менее по-прежнему не ослабевала, и он ощутил что воздух с трудом проникает в легкие. Тогда он умолк. Сознание его не воспринимало ничего из происходящего вокруг. Глаза его на закрылись, а голова упала на грудь. Однако прошло несколько мгновений, и все чувства стали постепенно возвращаться. Сначала довольно медленно начали появляться звуки. Как будто кто-то осторожно поворачивал в сторону усиления ручку громкости, и он различил различные шорохи: звук шагов и шум передвигаемой мебели. Несколько голосов зазвучали одновременно, однако смысла слов и он не различал. Зато ясно слышал прямо у себя над головой какое-то потрескивание. Затем он внезапно почувствовал запах гари. Дым от горящей шерсти и пластмассы проникал в его ноздри и затруднял дыхание. Наконец, он открыл глаза. То, что он увидел, было настолько невероятным, что поначалу он решил, будто спит или по-прежнему наблюдает оживлённое чтением эпизоды какого-то произведения. Всё помещение окутывал дым. Большая часть стеариновых свечек упала. Кресло слева от него было опрокинуто. Электрические розетки отчаянно трещали. Из них вылетали снопы искр, рассыпая спа комнате. Иверсон и По носились по библиотеке, стараясь сбить языки пламени, уже лизавшее ковровое покрытие и мебель. Бо использовал для этого собственную куртку, а Иверсон вооружился небольшим ковриком. Катерина сидела по правую руку от Йона, глядя на него каким-то странным пустым взглядом. Из носог уголкам её губ стекали две тонкие струйки крови, собиравшиеся в капли и избегавшие дальше по подбородку девушки. Она с такой силой сжимал руками подлокотники кресла, что костяшки пальцев побелели. И он сразу же подумал, что магазин вновь подвергся нападению. Кто это сделал? С трудом произнёс он, ощущая, что во рту у него пересохло. Как раз в это время, мимо него направляясь к розетке у входа, где огонь уже начинал лизать дверной косяк, пробегал по. Он быстро посмотрел на Йона. "Эй, он очнулся", крикнул По, обращаясь к Иверсону, и левой рукой швырнул свою куртку на вырывающиеся из розетки языки пламени. Ей удалось. Йон заметил, что правая рука По безжизненно свисает вдоль туловища. Йон Иверсон обернулся к молодому мужчине. Йон Ты слышишь меня? Немедленно закрой книгу. И он повернул голову в сторону Иверсона, который направлялся к нему с перекинутым через руку ковриком. И он хотел было взглянуть на лежащую перед ним книгу, как его остановил новый окрик Иверсона: "Посмотри на меня, Йон. Просто закрой книгу. Смотри на меня и закрывай." В глазах у Иверсона застыл испуг. Глядя на старика, Йон медленно закрыл книгу, иверсон с облегчением вздохнул. Кто это сделал? снова спросил Йон. Ты? Йон ответил иверсон и в этот момент увидел, как пламя разгорается за спиной у Йона. Он поспешил туда и до тех пор хлестал ковриком по языкам огня. пока полностью их не сбил. Тем временем по затушил огонь у входа и теперь стоял, внимательно оглядывая помещение в поисках новых очагов возгорания. Куртка, которую он сжимал в руке, слегка дымилась. Катерина склонила голову так, что подбородок лёг ей на грудь. Слегка вздрагивающие руки её были сложены на коленях. От чего девушка напоминала молящуюся в церкви прихожанку. Йон попытался встать, но у него так сильно закружилась голова, что он буквально рухнул обратно в кресло. Он почувствовал, как на плечо ему легла рука Иверсена. Посиди пока, Йон, скоро это пройдет. И он хотел было обратиться к старику за разъяснениями, однако не успев повернуть головы, потерял сознание.